Следы прошлого. В начале Альма Беласко или Небил, её друг, поселившийся в Ларкхаус, решили насладиться культурной жизнью Сан-Франциско и Беркли. Они ходили в кино, в театры на концерты и выставки, экспериментировали в экзотических ресторанах и гуляли с собакой. Впервые за 3 года Альма появилась в фамильной ложе на опере. Однако в первом акте её друг запутался в сюжете, Но во втором уснул, прежде чем тоска вонзила столовый нож в сердце Скарпия, а то перепришлось отказаться. Машина Ленни была удобнее, чем у Альмы, и они ездили на ней в долину Напа наслаждаться буколическими виноградниками и пробовать вино, или в Балинос, дышать солёным воздухом и есть устриц. Но в конце концов оба устали выглядеть молодыми и активными, держась на силе воли, и постепенно уступили искушению покоя. Вместо всех этих прогулок, которые требовали перемещений, поисков интересных мест и пребывания на ногах, они смотрели кино по телевизору, слушали музыку у него или у неё или заходили в гости к Кэти, прихватив бутылку розового шампанского в качестве дополнения к серой икре, которую привозила дочь Кэти, стюардесса Люфганзы. Лень не помогал в клинике. Учил пациентов делать для театра Альмы маски из влажной бумаги и зубного цемента. Вечера они проводили за чтением в библиотеке, единственном общем помещении, где было более-менее тихо. Шум являлся одним из неудобств совместного проживания. Если не было других вариантов, они усаживались в столовый ларгхаус под пристальным наблюдением других постояльцев, завидующих счастливому жребию альмы. Ирина чувствовала себя отрынутой. Кретейо иногда и привлекали к совместным выходам. Она перестала быть незаменимой для Альмы. Это только твои домыслы, Ирина. Лен не с тобой не соперничает, утешал подругу Сэт, хотя и сам был обеспокоен. Ведь если бабушка сократит Ирине рабочие часы, у него будет меньше возможностей видеться с девушкой. В тот вечер Альма и Лен сидели в саду и по обыкновению вспоминали прошлые деньки. А Ирина неподалёку мыла из шланга трёхлапую Софию. 2 года назад Ленни прочёл в интернете про организацию спасающую румынских собак. В этой стране они бегали по улицам, сбиваясь в настоящие стаи, и вывозящую животных в Сан-Франциско, чтобы передать в опеку американцам, склонным к такому типу благотворительности. Мордочка Софии с чёрным пятном на глазу пленила Ленни. И он не раздумывая заполнил электронный формуляр, перечислил требуемые 5 долларов и на следующий день явился за новой питомницей. В описании забыли упомянуть, что у собачки не хватает одной лапы. Наличие всех остальных позволяло Софии вести полноценную жизнь. Единственным следствием увечья было то, что она уничтожала одну из конечностей любого предмета, у которого их имелось 4. Это касалось, например, столов и стульев. Однако Ленни решал эту сложность с помощью неиссякаемого запаса пластмассовых кукол. Как только одна из них становилась хромой или однорукой, Ленни выдавал собаке следующую жертву. Вот так они и жили. Единственной слабостью Софии была неверность хозяину. Она вспылала страстью к Кэтрин Хук и при малейшей возможности пулей устремлялась на поиски, чтобы в один прыжок оказаться у неё на груди. Софии нравилось путешествовать в кресле-каталке. София кротко стояла под струей из шланга, пока Ирина беседовала с ней по-румынски, для отвода глаз, а сама прислушивалась к разговору Ленни с Альмой. Ей было стыдно подслушивать, но стремление проникнуть в тайну этой женщины превратилось у них с сетом в настоящую манию. Ирина знала от самой Альмы, что дружба с Ленни зародилась в 1984 году, Когда умер натаниэль Беласку и продолжалось всего несколько месяцев, но в силу обстоятельств эти месяцы выдались такими наполненными, что при встрече в Ларкхаус Альма и Ленни начали с того же места, как будто и не расставались. В данный момент Альма рассказывала, как в 78 лет отказалась быть главой семьи Беласку, потому что устала подлаживаться под людей и правила, как поступала с самого детства. Она провела в Ларкхаус 3 года. И ей здесь всё больше нравилось. Альма выбрала эту жизнь как епитимью в качестве покаяния за своё привилегированное положение, за своё числавие и приверженность материальным вещам. Уместнее всего было бы провести остаток дней в буддийском монастыре. Но Альма не была вегетарианкой, от медитации у неё ломило спину, вот почему она предпочла Ларкхаус. К ужасу сына и невестки, которые предпочли бы, чтобы она обрила голову и жила в Дармсале, религиозном центре Индии. В Ларкхаус Альма чувствовала себя комфортно, не отказывалась ни от одной из насущных потребностей и, случись что, находилась в получасе езды от Сиклиф, хотя и перестала бывать в родовом доме, который никогда не чувствовала своим. Ведь сначала он принадлежал ее свекру со свекровью, А потом её сыну с невесткой. Туда она наведывалась только на семейные обеды. Поначалу Альма в Ларкхаус ни с кем не общалась. Она вела себя так, как будто заехала во второразрядную гостиницу. Однако со временем она кое с кем свела дружбу, а с приездом Ленни вовсе не чувствовала себя одинокой. Ты могла выбрать что-нибудь типа лучше, Альма. А мне больше не нужно. Единственное, чего мне не хватает это камина зимой. Люблю смотреть на огонь, он похож на морские волны. Я знаю одну вдовицу, она провела последние 6 лет в круизах. Как только корабль прибывает в последний порт, семья покупает ей билет в новое кругосветное путешествие. Как же такое решение не пришло в голову моему сыну с невесткой, рассмеялась Альма. Тут преимущество в том, что если ты умрёшь в открытом море, Капитан выкинет труп за борт, и семья не будет тратиться на похороны, добавил Ленни. Мне здесь хорошо. Я познаю самого себя в отсутствии всех украшений и транжирства. Это процесс довольно медленный, зато очень полезный. В конце жизни всем бы следовало этим заняться. Было бы у меня побольше прилежания, я постаралась бы обставить внука и написать мемуары самостоятельно. Но у меня есть время, свобода и тишина, то чего никогда не было в суматохе моей прошлой жизни. Я приготовляюсь к смерти. Да это тебе далеко, Альма, ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Должно быть, из-за любви. Из-за любви? У меня, скажем так, кто-то есть. Ты знаешь, о ком я говорю. Это Ичимей. Невероятно. Сколько же лет вы вместе? «Подожди, дай-ка я посчитаю. Я любила его еще, когда нам было лет по восемь. Но как любовники мы вместе пятьдесят восемь лет. С пятьдесят пятого. С несколькими долгими перерывами». «Почему ты вышла за Натаниэля?» — спросил Ленни. «Потому что он хотел меня защитить, а я в тот момент нуждалась в его защите. Вспомни, какой он был благородный». Над помог мне смириться с тем, что есть силы более могущественные, чем любовь. Альма, я хотел бы познакомиться с Ичмей. Предупреди меня, когда он к тебе приедет. Наша связь до сих пор остаётся в тайне, покраснев, призналась Альма. Но почему? Твоя семья тебя поймёт? Это не из-за беласку, а из-за семьи Ичмей, из уважения к его жене, его детям и внукам. После стольких лет его жена должна бы знать Альма. Ленни, она никогда не подавала виду. Я не хотела бы причинять ей боль, и Чемей мне этого не простит. К тому же тут есть свои преимущества. Какие? Во-первых, нам никогда не приходится сталкиваться с домашними проблемами, думать о детях, о деньгах, обо всем, чем озабочены семейные пары. Мы встречаемся только для любви, к тому же Ленни. Тайная связь нуждается в защите, она хрупка и драгоценна. Ты это знаешь лучше других. Мы оба родились на полвека раньше, чем следовало, Альма. Мы с тобой эксперты по запретным связям. У нас с Ичимеей была возможность еще тогда, в молодости. Но я не осмелилась. Я не могла отказаться от надежного существования и угодила в плен к условностям. Это были 50-е годы, мир был другим, помнишь? Мне ли не помнить. Подобный союз был тогда невозможен, и ты, Альма, потом бы сильно пожалела. Твои потери раздавили бы всё хорошее, убили любовь. И Чемеи это знал, и никогда меня не просил. После долгой паузы, во время которой друзья наблюдали за играми калибри на кусте фуксии, А Ирина сознательно медлила с вытиранием и причёсыванием Софии. Лен не признался, что ему жалко, что они почти 30 лет не виделись. Я узнал, что ты живёшь в Ларкхаус. Это совпадение заставляет меня поверить в судьбу, Альма. Я ведь записался на лист ожидания несколько лет назад, раньше, чем ты приехала. Я откладывал решение тебя навестить, потому что не хотел раскапывать мёртвые истории, сказал он. Они не мёртвые, Лень. Сейчас они живы, как никогда прежде. Это приходит с возрастом. Истории из прошлого обретают жизнь и прилипляют к нашей коже. Я рада, что ближайшие годы мы проведём вместе. Это будут не годы, а месяцы, Альма. У меня неоперабельная опухоль в мозге, осталось ещё немного, а потом появятся более заметные симптомы. Боже мой, Лень, какой ужас! Почему, ужас, Альма? Я прожил достаточно. Агрессивное вмешательство помогло бы мне протянуть подольше, но к этому средству прибегать не стоит. Я трус и боюсь боли. Странно, что тебя приняли в Ларкхаус. Никто не знает, что у меня, и не надо об этом распространяться. Я недолго буду занимать это место. Выпишусь, когда моё состояние ухудшится. Как ты узнаешь? Сейчас у меня головные боли, слабость, лёгкая неуклюжесть. Я больше не отваживаюсь кататься на велосипеде, потому что несколько раз падал. А ведь это было увлечение всей моей жизни. Ты знал, что я трижды пересекал на велосипеде Соединённые Штаты, от Тихого океана до Атлантического. Я собираюсь насладиться оставшимся мне временем. Потом придёт рвота, станет трудно ходить и разговаривать, зрение слабеет. потом конвульсии. Но так долго я ждать не намерен. Я должен действовать, пока в голове порядок. Как быстро проходит жизнь, Ленни. Ирину признание Ленни было не удивило. Самые светлые головы Ларкхаус встрепетно обсуждали возможность добровольной смерти. По словам Альмы На планете слишком много стариков, живущих дольше, чем необходимо для биологии и выполнимы для экономики. И нет смысла держать их в плену болезненного тела или отчаявшегося рассудка. Мало кто из стариков доволен, Ирина. Большинство страдает от бедности, у них нет ни крепкого здоровья, ни семьи. Это самый хрупкий и сложный этап жизни, сложнее, чем детство, потому что с течением дней Положение может только ухудшаться, и нет у стариков и новое будущее, помимо смерти. Ирина вспоминала свой разговор с Кэти. Та утверждала, что скоро люди смогут выбирать для себя ивтаназию. Это будет право, а не преступление. Кэти знала, что многие в Ларкхаузе опаслись средствами для достойного ухода. Кэти понимала причины, по которым такие решения принимаются, но сама не собиралась кончать подобным образом. Я постоянно живу с болью, Ирина. Но если я на что-то отвлекаюсь, это можно переносить. Хуже всего было при восстановлении после операции. С болью не справлялся даже морфин, и единственное, что мне помогало это уверенность, что так будет не всегда. Всё временно. Ирина подумала, что у Ленни, учитывая его профессию, Найдутся медикаменты более действенные, нежели те, что поступают в Ларкхаус из Таиланда, в бумаге кофейного цвета без маркировки. "Я спокоен, Альма", продолжал Лень. "Наслаждаюсь жизнью, особенно временем, которое мы с тобой проводим вместе. Я давно готовлюсь, в расплох меня не застать. Я научился быть внимательным к своему телу. Тело сообщает нам обо всём, надо просто уметь его слушать". Я знал, чем я болен, до того, как мне поставили диагноз, и знаю, что любое лечение будет бесполезно. Тебе страшно? спросила Альма. Нет. Думаю, что после смерти будет то же самое, что было и до рождения. А тебе? Немножко. Я думаю, что после смерти нет никакого контакта с миром. Нет страданий, личности, памяти. Как будто этой Альмы Беласко никогда не существовало. Быть может, что-то и переходит, дух, жизненная сущность. Но признаюсь, я боюсь остаться без тела. Ведь я надеюсь, что и Чемей будет со мной, или меня разыщет Натаниэль. И если у тела, как ты говоришь, не будет контакта с этим миром, как же Натаниэль тебя разыщет? Не удержался лень. Ты прав. Тут у меня не стыковка. Я рассмеялась Альма. Ленни, мы так привязаны к жизни. Ты называешь себя трусом, но нужно большое мужество, чтобы отказаться от всего и переступить порог, шагнуть туда, о чём мы ничего не знаем. Вот почему я приехал сюда, Альма. Скорее всего, я не смогу это сделать в одиночку. Я подумал, что ты единственный человек, который может мне помочь. Кого я могу попросить быть рядом со мной, когда наступит время умирать? Я прошу слишком многого? 22 октября 2002 года. Вчера, Альма, когда мы наконец сумели встретиться, чтобы отпраздновать наши дни рождения, я заметил, что ты печальна. Ты сказала, что мы достигли семи внезапно и неожиданно. Ты боишься, что тело перестанет слушаться, и ещё того, что ты называешь старческим безобразием. Хотя сейчас ты прекраснее, чем в 23 года. Мы не состарились из-за того, что нам исполнилось по 70. Мы начинаем стареть в момент рождения. Мы меняемся день ото дня, вся жизнь это бесконечное течение. Мы эволюционируем. Единственное отличие в том, что сейчас мы чуть ближе к смерти. Но что же в этом плохого? Любовь и дружба не стареют. Ичи